О, великий царь, доброта твоя не знает границ. Не узражай, не возражай. У нас такой обычай: для нас чужоземец редкий гость, а потому всё лучшее гостю. Но это ещё не всё. У- а, а что же ещё? О, великий царь, сегодня ты отдохнёшь как следует. А завтра, о чужеземец, у нас будет свадьба, а? Что скажем? Чья свадьба-то? Как чья? Твоя, конечно. А позвольте, папа. Невеста у тебя лучше не бывает. Ваше Вячеславовне. Царская дочь. Моя, то есть, принцесса. Умница, красавица, глаз не отведешь. Цветок, роза, а? Ну, как? Возражений нет? Ну, что вы, о, ваше величество, как можно обычай надо почитать Да-да-да <свят> Святое дело Ну, конечно Ну, какие тут могут быть возражения <свят> ну, славны Теперь иди, мой друг, отдыхай, веселись и прыгай от счастья Ха-ха-ха <свят>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 И вот прибыл Синдбат во дворец. Царь встретил его с улыбкой. Йоу, привет, привет, почтеннейший. Мы позвали тебя, чтобы сообщить две новости. Хорошую и не очень. Мы начнём с хорошей. Не возражаешь? О, светлейший, я бы хотел. Ну, тогда слушай. Ты знаешь, какой сегодня день? У-ка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 не самый счастливый день. То есть как? А что случилось, Ваше Величество? Да, да. ничего не случилось. Просто есть у нас очень древний обычай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ